Воспоминание 20. Константин. Зависть. Как ни удивительно, но известие о внезапной смерти лучшего друга не стало для Кости Панова трагедией. Скорее, он почувствовал некоторое облегчение, поскольку это событие наконец-то поставило точку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 «Куклу Дрон отдал Катьке. Она еще показывала нам ее, когда отреставрировала. У нее, кстати, отлично получилось». «Ладно, не мучайся», — с улыбкой остановила его старьевщица. «Я лучше тебя знаю, где все эти вещи». И сумела найти и часы, и куклу, и сундучок, хотя он-то мне совершенно не важен. Из важного для меня остались лишь дневники —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 «Ишь, куда хватил!» «Слишком хорошо жить будешь!» «Нет уж, мой дорогой, таких денег не дам!» «А за меньшие не уступлю!» Попробовал упереться Костя. «Не уступишь, не надо!» Почти равнодушно сказала старьевщица. «Время у меня есть. Подожду, когда дневники сменят владельца и куплю их у него. Ничего страшного для меня в этом нет. Я ждала очень долго».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 Сначала резкое падение, потом столь же резкий, неправдоподобно быстрый взлет. И хотя Андрей ничем с ним не делился, Костя смекнул. Без внешней силы тут не обошлось. Старьевщица. Наблюдая за дроном, он испытывал смешанные чувства. С одной стороны ужасался, видя во что превращается его друг, как теряет вкус к жизни